Глава 4. Клубы серого дыма вились из-под двери и стремительно расползались по комнате. София вырубилась сразу, растерялась и сделала вдох. Задержав дыхание, я поймал её, аккуратно опустил на пол и создал воздушный пузырь вокруг её головы. Ненадолго хватит. Кристина и Саша успели сориентироваться. Тоже задержали дыхание и защитили рот и нос заклинанием. А вот Егор даже не пошевелился. Но и сознание не потерял. Напротив, он с любопытством глубоко вдохнул и хмыкнул. А, точно, у магов-физиков значительно сильнее иммунитет к различным ядам и снотворным зельям. Я распахнул окно и создал магический поток, который вытянул весь усыпляющий газ на улицу. В небо поднялась тонкая струйка серого дыма. Кто-то вскрикнул: "Пожар!" Я просканировал коридор. Прямо за дверью, ведущей в мою комнату, стояли два человека парень и девушка, близнецы Коноваловы. У их ног стояла трёхлитровая бутыль с синим зельем, от которой шла узкая трубка прямо к моему порогу. Первым моим порывом было выбить дверь, чтобы белобрысых близнецов припечатало к противоположной стене. Но потом я подумал, что Виктор Викторович этому не обрадуется. Если его подопечный устроит драку в чужом универе, будет плохо, тем более в универе ректор, который его уже точит на нас зуб. Следует обстряпать это дело тихо, в нашем тесном кругу. Я активировал свои ментальные способности и приказал Коноваловым перетянуть трубку, поднять бутыли. Стоп. А это что? Я сперва не заметил здоровенную спортивную сумку, которая лежала чуть в стороне. Интересно, что они там приготовили. Повинуясь моей команде, близнецы собрали свои вещички и присоединились к нам. С растерянными лицами они вошли в комнату и уставились на меня, не понимая, что пошло не так. Привет, вежливо поздоровался я. Привет, промямлила Настя Коновалова. Её глаза всё ещё были затуманенны, из уголка губ стекала ниточка слюны. А вот её братица клемался быстрее. Он моментально оценил обстановку, зыркнул на меня с недоверием и прошипел: "Я тебя всё равно достану". Ага, обязательно. Но это уже будет как-нибудь потом. Я улыбнулся, бухнулся на стол, закинул ногу на ногу и, добавив своим словам весомости ментальным пинком, сказал: "А теперь поведай нам, будь добр, зачем вы напали на нас? Что собирались сделать? И что прячете в этой красивой сумке?" Андрей Коновалов разъярённо прорычал, когда сознал, что против своей воли идёт к сумке, наклоняется и тянет молнию. Вжжк. Было видно, что он сопротивляется изо всех сил. По лицу градом льётся пот, руки дёргаются словно в конвульсиях, ноги подгибаются. У Насти явно была более слабая сила воли. Девушка безропотно опустилась на колени и принялась вытаскивать из сумки топор, молоток, небольшую канистру с бензином. «Это что за походный набор маньяка?» Я нахмурился, и Андрей, перехватив мой суровый взгляд, вдруг откровенно струсил, вжал голову в плечи, слегка присел и громко сглотнул. При этом он не переставал вытаскивать из сумки инструменты. «Все не так, как выглядит», — пробормотал он. «Ну так просвети меня, пожалуйста», — предложил я. Настя с безмятежным видом, поглаживающая молоток, ответила первой. «Первый». Мы случайно подслушали Никиту из этого университета. Он материл тебя на чём свет стоит, проклинал, желал смерти и всё такое, проговорила она, доставая две бутылки водки из сумки. А ты же знаешь, мы тебя тоже не любим. Вот братик подошёл к Никите, познакомился и предложил у тебя подставить. Это как раз после баскетбольного матча было. Они нам подогнали ельник 35, чтобы усыпить тебя и твоих друзей. А потом мы бы вас напоили до полусмерти и разбили бы ваши комнаты в хлам, будто вы набухались и устроили погром. Настя расплылась в довольной улыбке и хихикнула. Здорово мы придумали, да. Дура, рыкнул Андрей. Да почему дура ты? хмыкнул я. Правда же здорово. Только вот ваши поддельнички уже в тюрьме отдыхает. Может, его вас туда определить. Что ты хочешь? Сквозь зубы процедил Андрей, который смыкнул куда я кланю. «Не так много на самом деле. Во-первых, мы вызываем Виктора Викторовича и Владимира, и вы делаете чистосердечное признание. А во-вторых, вы будете должным нежелания по востребованию. И ты, и твоя сестра». Андрей поджал губы, пораскинул мозгами и все-таки с неохотой согласился. «Договорились». «Я сбегаю за ректором», — вызвался Егор и вышел из комнаты. Я следил за близнецами, чтобы они ничего не учидили, а Саша и Кристина приводили Софию в чувство, побрызгали водичкой и положили влажный платок на лоб. Я мысленно закатил глаза. Забавно, как маги иногда забывают, что они вообще-то маги. Можно же использовать слабенькое регенерационное заклинание. Оно работает примерно как нашатырный спирт. Но вода, в принципе, тоже не подвела. С тихим вздохом София очнулась и недоумённо огляделась. «Мы будем что-то строить?» Наивно поинтересовалась она, наблюдая, как Настя выкладывает инструменты по размеру, от меньшего к большему. «Хотела бы спросить то же самое», — раздался ледяной голос со стороны двери. В комнату вошли Виктор Викторович и Владимир, за спинами которых маячил Егор. У ректора Академии заняло несколько секунд, чтобы оценить представшую перед ним картину, и он безошибочно повернулся к Андрею. «Что вы тут устроили?» – гневно выплюнул он. «Мы хотели подставить Ломоносова и его друзей», – беспечно ответила Настя, которая еще не отошла от моей ментальной атаки. Она изложила их коварный план еще раз. Андрей, не отрывая взгляда, смотрел на Виктора Викторовича. Отслеживал его реакцию, пытался понять, отчислят их или просто накажут. «Если бы я устроил скандал и вызвал общажную охрану, то отчислили бы без сомнений». Виктор Викторович, такого позора бы Коноваловым не простил. Сейчас же есть шанс всё решить тихо, не привлекая лишнего внимания. Но в таком случае у ректора не будет официальной причины, за которую можно было бы отчислить близнецов. Владимир, теперь эти двое твоя ответственность. Губы Виктора Викторовича едва заметно растянулись в улыбке. Можешь гонять их и в хвост, и в гриву. Главное, чтобы у них не осталось времени и сил на всякие глупости. «Я мечтал об отпуске, а мне подсунули двух тупых студентов», – проворчал Владимир. Он забрал банку с усыпляющим газом и увел за собой близнецов Коноваловых. Виктор Викторович сухо попрощался и тоже покинул мою скромную обитель. Молотки и топоры остались нам, видимо, в качестве трофеев. Мы скинули инструменты в сумку и засунули ее под кровать. Настроение поболтать как-то резко исчезло и накатило усталость. На часах было всего семь вечера, вроде бы спать еще рано. Я зевнул, и это спровоцировало эпидемию зевоты. Ребята один за другим начали зевать и потягиваться. Да чтоб меня изнанка сожрала. Мы все-таки наглотались усыпляющего газа, только в меньшей дозе, чем София. Не вырубились, но спать теперь хочется. Можно, конечно, вывезти остатки газа из крови с помощью специального зелья, но зачем? «Что за то, чтобы поговорить завтра?» – спросила Кристина и подняла руку. «Неплохая идея», – согласился Саша. «Надеюсь, Владимир превратит у тех злых дней в лягушек. Надо же было испоганить вечер». Ребята разошлись по своим комнатам, и мы с Кристиной рухнули в кровать, обнявшись. У Кристины хрустнуло плечо, а у меня позвоночник. «Ну вот и закончилась романтика и страсть», – фыркнула она. Мы как парочка, которая уже сорок лет в браке, хрустим суставами и занимаемся в кровати только сном. Сорок лет, говоришь, усмехнулся я, набросился на нее и начал щекотать. И я тебе сейчас покажу пожилую парочку. В конце концов, сейчас всего-то семь вечера. Еще успеем выспаться.